Глава десятая. Майк Эйго «Ты можешь уйти из армии, но армейский дух из тебя никуда не денется». Через три месяца после возвращения к гражданской жизни Майк Джеффри оказался в Ньюкасле и начал изучать языки и социологию в Королевском колледже. Майк почти избавился от своего акцента, выбросил его, как изношенные старые ботинки – Теперь его голос говорил об офицерском прошлом, и он не боялся пользоваться этим при необходимости. Ему было 23, он был зрелым студентом, и это был первый год, когда можно было получить полную стипендию. Майк извлек из этого максимум пользы, быстро ушел из комитета джаз-клуба колледжа и создал свой собственный клуб, так называемый University Jazz Club в Корден-Вейнерс-Холле на нельсон стрит над пабом Гаденс Армс. Это напоминало его службу в Египте, только вместо газет он продавал билеты скучающим молодым людям. Теперь он мог открыть двери для всех желающих и оставить себе всю прибыль. Несмотря на название, новый клуб не имел отношения к колледжу Ньюкасла. Вскоре уже не только студенты платили за вход, но и все, кто искал ночлег в центре города. Любые неприятности со стороны клиентов встречались лоб в лоб. Наряду со многими другими навыками, приобретенными, но редко обсуждаемыми со времен службы в армии, Майк теперь был обладателем черного пояса по дюдо. С черной бородой Д'Артаньяна и хорошо воспитанным чувством собственного достоинства, Майк стал крупной фигурой в городе. В джаз-клубе он познакомился с новой подружкой, хорошенькой студенткой-художницей по имени Кэтлин Лонг, Он познакомился и в конечном итоге подружился с братом и сестрой Чака и Кэт Уорд. Оба они стали активно участвовать в управлении клубом. В жизни Майка были джаз и искусство, а также полуношная дружба с некоторыми своеобразными персонажами, бывшими военными, мелкими преступниками, отставными полицейскими, проститутками, бандитами, барыгами, шалавами и клоунами. Однако к 1959 году Майк перерос и колледж, и джаз-клуб. Он предвидел новую авантюру. Не просто колледжское пристанище, а профессионально управляемое заведение. У Майка даже было название «Маримба Кофи Хаус». Теперь ему просто нужна была площадка и немного денег. Найти новое помещение было несложно. На южной стороне высокого моста располагался магазин с кладовкой наверху, предназначенный для сдачи в наем. А вот с деньгами было сложнее, но Майк, недолго думая, бросил колледж и договорился о займе у местного бизнесмена, мистера Кепстафа, который стал единственным акционером. У него была транспортная компания со складом в конце улицы Байкер Бэнк и еще одно маленькое кафе Хэйуэй Он будет финансировать клуб, Майк будет управлять. Простая, но футуристическая идея для того времени в Ньюкасле: Пенистый кофе и закуски в течение всего дня, студенческие цены, бесплатные сигареты, музыкальный автомат. По ночам наверху джаз-клуб, более дорогая еда, шикарная жратва, например, паста, живая музыка и более взрослая, более богатая клиентура. Бриолин, дерзкие улыбки, галстуки-бабочки, пышные юбки – «Жемчужные ожерелье красная помада, оберегающая от поцелуев». Местная газета рекламировала «Маримба кофе-хаус» со словами «Рандеву, созданное для студентов самими студентами». Эту фразу Майк придумал сам. «Кофе вместо чая, пластинки, книги, бороды, автоматы с презервативами на стене в мужском туалете. А ночью верхний этаж становился похожим на частное заведение. Выпивка, живой джаз, толпа». Это был такой закрытый мирок, где можно было выкурить сигаретку с латиноамериканской группой Томми Хендерсона или с трио Берни Торпа, а может быть и Майком Каром. Со временем клуб наверху получил собственное название «Эль Торо» — «Атмосфера Тореадора», «Мародеры в маске». Испанцы в обтягивающих штанах с розой в зубах кружатся, как заведенные, а хорошенькие девицы с пучками на головах и красными пухлыми губками дрыгают ножками и шевелят попками. Очень крутое место. Все так говорили. У Майка появился новый партнер в лице Рэя Грехана, с которым он основал компанию «Эспрессо Maize ЛТД». Рэй, на 5 лет старше Майка, был продавцом пишущих машинок, который с большим трудом устроился в компанию Automatiket и в конце концов возглавил отдел продаж. Когда Майк познакомился с Рэем, он искал быстрый способ поправить денежное положение. кепстав совсем слился, не желая вкладывать денег ни в кофейню, ни в клуб. Эспрессо Мэйз ЛТД была создана главным образом для того, чтобы поддержать оборот «Маримба» и «Эль Торо». Большинство дней и ночей клиентов было много, но денежная сторона была похожа на сидушку для унитаза, как говорил Майк, то вверх, то вниз. Майк использовал выручку как свои собственные деньги и спускал ее на блондинок и взятки. «Какой смысл было все это делать, если ты, черт возьми, не можешь потратить заработанного?» Его новая подружка, симпатичная блондинка по имени Дженни Кларк, с которой он познакомился, когда она пришла работать в маримба Видела того Майка, которого другие редко замечали. Они жили вместе в шикарном доме в престижном Джессмонде к северу от центра города. Майк развлекал свою новообретенную любовь игрой на акустической гитаре и стареньком клавесине. Дженни считала Джеффри карьеристом. Настоящий мужчина, очень не похожий на большинство бывших военных, которых она знала. Она видела, как он расправлялся в клубе с грубыми мужиками, без проблем ставя их на место. Она видела, как он преодолевает все преграды, оставаясь внешне невозмутимым, способный разговаривать с банкирами, чиновниками и адвокатами так же легко, как со швейцарами и официантами, которые работали на него. А уж музыкальная сторона души Майка была для нее приятным сюрпризом. Майк любил джаз, это видели все. Он умел играть, но больше всего он любил деньги. Настоящие деньги. Любил иметь целые пачки наличных в доме и в клубе, в каждом кармане каждого пиджака и пальто, в бардачке каждой машины. У него было много машин. Всегда престижных и постоянно разных. Астон Мартин ДБ-4, двухдверный кабриолет Дженсен Интерцептор, Морган Series 4. Все, какие казались ему крутыми. Машины, которые, как бы говорили, я не такой, как все. Близко не как все. Майк любил Дженни так, как никогда прежде не любил ни одну женщину. Даже после того, как они перестали быть любовниками, Дженни оставалась одним из самых дорогих людей в жизни Майка. Когда в 1962 году Дженни захотела переехать в Лондон, Майк организовал и оплатил ее обучение на косметолога. «Она была такой преданной», – сказал он позже своей американской подруге. «Когда у меня ничего не было, она спала со мной на полу». При поддержке Рэя Майк открыл третье заведение — еще один клуб, который он назвал «Даунбит». «Даунбит» был гораздо больше, чем «Маримба», и располагался в заброшенном здании бывшей школы на площади Карлиоль. Партнером Майка в клубе, который открылся в марте 1960 года, был Малькольм Сесил, басист местной джаз-группы «The MC4». Малькольм, ветеран десятка концертов, в других заведениях Майка. Талантливый, суперумный молодой человек, которому суждено было стать движущей силой в музыкальном бизнесе. У Майка было больше общего с Малькомом, чем унылая музыка и полуночные концерты в прокуренных клубах. Когда они встретились, Малькольм все еще служил в Королевских ВВС, и Майк был рад поделиться с ним подробностями своей военной карьеры. Полвека спустя Сесилу стало ясно, что, как он сам выразился, Майкл Джеффри был высокопоставленным сотрудником британской секретной службы. Первый намек на закулисные связи Майка он получил, когда тот договорился о моем назначении в Лондон, потому что знал, что я хочу поехать туда и играть в джаз-клубах. Малькольм обрадовался. Но это была дьявольская сделка. Это было сделано в обмен на то, что я передал ему свою долю в клубе. А потом Майку пришла в голову блестящая идея. Вернувшись в Лондон, он заглянул во Фламинго на уордур стрит и был шокирован, что по выходным клуб работает до шести утра. Позже, побывав в модных новых борделях и барах на Джерард-стрит, заменивших места его юности на Пикадили стрит он очутился в недавно открывшемся джаз-клубе Ронни Скотта. Майк был под большим впечатлением. Клуб был подвальной забегаловкой, прямо как в одном из его любимых детских фильмов ⁇ Мертв по прибытии ⁇ Майк вернулся в Ньюкасл вдохновленный. Ему не терпелось вместе с Рэем начать все планировать. Это должно стать аналогом Сохо на севере и отличаться от всего, что когда-либо видели здесь раньше. Такой утонченный ночной притон, в котором Майк действительно чувствовал бы себя как дома. Картины на стенах. Красные кожаные банкетки, низкие столики с лампами, зеркальные стены, живые шоу днем и ночью. Они отыскали подходящее место, заброшенное пристанище на Перси-стрит над аркадой Хэндисайд. Получили хорошую скидку, заплатив за здание наличными. Раньше оно принадлежало Ньюкаслскому лейбористскому клубу, и ему требовалось тонна ремонта. Майк и Рэй основали еще одну компанию ⁇ Джаз Стэнс», чтобы занять деньги, которые им понадобятся, чтобы сделать это место пригодным для клуба. Но ни один банк не одолжил им столько денег, сколько им было нужно. Однако удача вновь улыбнулась Майку, когда в ноябре 1961 года жуткий пожар уничтожил кофейни Маримба и Эльтора, а выплата страховки в размере 75 тысяч фунтов стерлингов позволила им вложить деньги в их новый клуб. Вдвойне удачно, что и Маримба, и Эльтора были пусты в ночь пожара. Полиция Ньюкасла провела расследование пожара и пришла к выводу, как сказал представитель прессы, что о возбуждении уголовного дела не может быть и речи. Фух, какое облегчение, кто-то мог погибнуть или серьезно пострадать. Майк и Рэй радостно потирали руки, хитрые ребята. К следующему июлю их новое заведение на Перси-стрит с шикарным названием Club Эй Гоу го открылось для посетителей. Самым важным в клуб Эй Гоу Гоу» был его намеренно более широкий выбор музыкальных жанров. Не только чисто джазовое выступление, но и латиноамериканская музыка, размытая в карибском ритме, который Майк видел во фламинго. У цветных тоже были деньги и женщины, почему бы не пригласить их? Главной заманухой была рулетка Рея – французская модель, которую он купил специально, потому что у нее не было сектора «Зеро». Эта измененная форма рулетки, получившая название «Леголайт», начала завоевывать популярность в Лондоне, и Рей подумал, что было бы здорово и чрезвычайно выгодно внедрить ее на Северо-Востоке. Недостающее «Зеро», которое в обычной рулетке означало «выигрыш казино», позволяло игроку увеличить свои шансы на победу, теоретически. Конечно же, новый континентальный стол для рулетки Рэя был настоящим хитом среди постоянных посетителей A-Go-Go. Единственная загвоздка – это было нелегально. Как и столы, где можно было бы поиграть в покер и блэк-джек. Вот для чего делали отдельные комнаты. Правильно, красавчик? Удача Майка в конце концов начала иссякать после тайной полицейской операции, которая привела к тому, что Майк и Рэй предстали перед судом в январе 1963 года, обвиненные в преступлениях по закону о ставках и играх. Пользуясь тем, как мало большинство посетителей клубов на самом деле знали о рулетке или легалайте, они придумывали свои собственные правила, а также добавляли номинальную плату игрокам каждый раз, когда те делали ставку. Майк и Рэй заявили о своем невежестве, заплатили большие штрафы и вышли на свободу. Игровой зал в a -Go -Go был закрыт на несколько недель. Но сильнее они пострадали от другого. Майк потерял лицензию на продажу алкогольных напитков ночью после того, как несколько полицейских под прикрытием засвидетельствовали, что клуб не всегда подавал еду, что является главным требованием для заведений с такой лицензией. Клуб был вынужден вернуться к пабным часам, и к 10 часам вечера люди начинали расходиться. Лицензия была, в конце концов, восстановлена в июле 1963 года, но к тому времени Майк уже привык обходиться без нее. Все стало еще хреновее, когда Рэй понял, что Майк тайно обналичивал деньги, вырученные в игорном зале. Эти двое сильно поссорились, и внезапно Майк снова оказался сам по себе. Это был тяжелый удар поскольку Рэй был прагматичным, денежно-ориентированным человеком, чья кредитоспособность поддерживала честолюбивый образ жизни Майка на плаву. Рэй позже вспоминал. «Я управлял игорным бизнесом и следил за кассой по ночам. Однажды вечером там вообще не оказалось пятифунтовых банкнот. Я сказал Крупье, я наблюдал за игрой, и там должно быть по крайней мере 50 фунтов в пятифунтовых банкнотах». Она была очень возмущена и сказала, что Майк пришел и взял банкноты, как он делал каждый вечер. Рей надул щеки и размахивал руками. Майк не верил в необходимость платить за что бы то ни было и постоянно скрывался, пряча долговые расписки. «Спросите Майка. Он скажет вам, что копы ополчились против него после того, как нашли незарегистрированный пистолет Кольт 45-го калибра в кармане куртки. За это его тоже привлекли к суду, и он получил еще один штраф». Майк лишь пожал плечами и сплюнул на бордюр. Он не расставался с оружием с тех пор, как служил в армии. В триесте он привык обращаться с оружием с надлежащими полномочиями или без них. Я имею в виду «отвалите вы, ноющие сучки». Майк обладал настоящим мужеством и отстаивал свои принципы. Достойные люди понимали это и ценили его. Они и сейчас ценят. После скандала с Рэем и полицией Майк снова сосредоточился на музыке «Вэй Гоу». Не обращая внимания на толпу в костюмах и галстуках, он был целиком поглощен молодежью. Его интересовали те, кто хотел танцевать, а не сидел и жаловался на проигрыш в покер. Неожиданно джаз и сигареты с губной помадой исчезли, а появились «The Beatles». «Rhythm рок Blues», «Rock Roll», «Мальчики с волосами до плеч», «Девушки с юбками выше колен», Новые молодые группы «Вэй Гоу Гоу», горячие местные фавориты «The Allen Price Rhythm and Blues Combo» и старые цветные американские блюзовые певцы, такие как Джон Ли Хукер и Сонни Бой Уильямсон. «К черту Рэя! К черту эту грязь!» Иногда по вечерам очередь в клуб тянулась от входа на Перси-стрит до самого Сент-Джеймс-парка. Майк снова начал зарабатывать деньги. Майк снова начал тратить деньги. «Денег всегда было много, но клубом управляли очень плохо», — сказала Дженни Кларк. «Если бы кто-то воспринимал это как бизнес, то смог бы заработать на нем кучу денег». Но дело было не в деньгах. Рост дохода просто не входил в его планы. Все вырученные деньги тратились на следующий же день. Майку нравились его Морганс и Астон Мартин. Майку нравилось быть Майком. У него было много новых идей. На следующий день после того, как песня «She Loves You» группы The Beatles вышла на первое место в чарте, он отправил The Alan Price Rhythm and Blues Combo в Graphic Sound в небольшой звукозаписывающий центр в Уалиме, Нортумберленд. В конце дня у Майка была 12-дюймовая пластинка с четырьмя треками на одной стороне, которую он предложил назвать «I Just Wanna Make Love To You» в честь древнего хита Мадди Уотерса. Но все же он быстро стал известен в местном масштабе как мини-альбом Graphic Sound. Помимо смышленого мальчика Алана Прайса, на органе там был певец и отличный фронтмен Эрик Берден, симпатичный Хилтон Валентайн на гитаре, высоченный парень по имени Брайан Чес Чендлер на басу и никому не нужный барабанщик по имени Джон Стил. Майк включал мини-альбом в A Go Гоу» и давал его послушать всем, кому удавалось. Он закуривал одну сигарету за другой и считал ночную выручку. Как-то за грехом Бонд квартет приехали в клуб, чтобы отыграть концерт, и случилось нечто непредвиденное. Майк заранее позвал Прайси, чтобы открыть шоу. Бонд сидел и слушал. Бонд играл на органе Хаммонда, как и Алан, только он мог делать это одновременно, играя на альт-саксофоне. Его группа также была виртуозной, настоящие чудаки огня и жести, на сцене и вне ее. Когда Бонд сказал, что он хочет джимовать с группой Аллана, это было принято за честь, но забыто на следующее утро, после того, как квартет улетел обратно в Лондон. Когда Бонд, очень сложный кот, склонный к актам психического самобичевания, который однажды бросился под поезд, начал говорить об этих далеких комбо, которых он откопал на севере, лондонцы внимательно слушали. Это была редкость, чтобы столь великий человек так лестно отзывался о ком-нибудь. Особого внимания заслуживает Ронан О'Рейли, перспективный молодой ирландец, владелец сцен-клуб в Сохо. Как и Майк, Ронан держал руку на пульсе. Он уже сделал свой ход, чтобы выманить Джорджи Фейма из лап-менеджера Ларри Парнса. Как и Майк, он заплатил за то, чтобы его мальчик записал пластинку, только чтобы увидеть, как ее задушат при рождении. «Ни одна радиостанция к ней не прикоснется». В итоге Ронан уговорил своего отца-судовладельца подарить ему 702-тонный бывший датский пассажирский паром «Фредерисия», который он превратил в радиокорабль в ирландском порту «Гринер». Ронан назвал свою радиостанцию «Кэролайн» в честь Кэролайн Кеннеди, шестилетней дочери Кеннеди, и сразу же начал проигрывать пластинки Джорджи Фейма и любые другие – за которые ему платили лондонские звукозаписывающие компании. Когда Ронан услышал от Грэма Бонда о какой-то нереально крутой группе, с которой он играл в Ньюкасле, он послал своего помощника проверить их. Первым пунктом назначения был A-Go-Go, где его немедленно направили к Майку Джеффри. Майк поговорил с человеком Ронана, пообещал устроить специальное шоу, чтобы он сам смог увидеть, насколько офигенные The Alan Price Rhythm and Blues Combo. Он представился менеджером комбо и поспешно составил контракт, заставил Прайса и ребят его подписать, пообещав им престижные концерты в Лондоне в качестве немедленного вознаграждения. Именно это мог сделать для вас такой могущественный менеджер, как Майк.